31 декабря 35 -го. Теперь помните, в легенде о камне сказано, законы мудрости давно указали срок, когда затмение двойное и когда погружение святынь в волны ознаменует появление новое камня. Так в 23 году было двойное затмение, а в Японии Священный остров исчез в волнах со всеми святынями на нем.